Глава двадцатая. Сквозь туман уже ощущалось тепло солнца, но по-прежнему все в нем, как в воде, теряло и вес, и цвет, и, удаляясь, становилось бесплотным. Ушли в засаду танки. Четыре кормы их, превратясь в серые тени, растаяли. Даже звук моторов заглох в тумане. Взвод за взводом, в мокрых касках, ушла по хлебам пехота в туман. И после, оттуда, куда ушла она, раздались первые звуки боя. В девятом часу туман согрелся и начал быстро подниматься. Стало видно на ближнем холме разбитое молнией дерево. Кривое и черное оно стояло, как над обрывом на краю света. Все в клубящемся тумане. Потом за ним открылась даль, ровное поле спелой ржи. Мокрое от росы и осевшего на колосьях тумана, оно, словно вобрав в себя свет, теперь излучало его, блестело и искрилось навстречу солнцу. И по этому полю, на всем его пространстве, бежала пехота, преследуемая взрывами. — Гляди, гляди, — говорил Тройников, указывая рукой. Позади отступавшей пехоты на краю поля уже подымались из хлебов башни немецких танков. Он насчитал 14 штук. — Иди, Куропатенко. — Неплохо идут. Командир полка Куропатенко гвардейского роста щурился, постегивая себя сложенной плеткой по голенищу. Из-под рыжих усов хищно блестели прокуренные зубы. Нога, по которой плеткой постегивал себя командир полка, дрожала мускулом. Куропатенко за козырек Сердито дернул на лоб фуражку. Пошел. Не отрываясь от бинокля, Тройников кивнул. Глянул уже вслед. Куропатенко, сбежав вниз, прыгнул на коня, которого в поводу держал ординарец, и, клонясь щекой к конской гриве, поскакал напрямик через поле под разрывами к себе на правый фланг. А за ним, с немецким автоматом за спиной, неловко и не в такт подпрыгивал задом на седле ординарец. Уже в бинокле видны были Лица пехотинцев. Это, смешавшись, отступал в полк дивизии нестиенко Две ночных попытки прорваться к окруженным были отбиты. Перед утром разведчики, ходившие к немцам, принесли оттуда младшего лейтенанта. Это был командир взвода конных разведчиков Крахалев, успевший прославиться в первые же дни войны. Смертельно раненый, он еще с километр полз. Разведчики нашли его без сознания. Он умер, так и не придя в себя, ничего не сказав. Было ясно, его послали оттуда, и что-то он должен был передать. В глубине души, так что в этом он никому не сознался бы, Тройников понимал, есть сейчас одно правильное решение. И это решение было жестоким. Окруженным оставаться в окружении и вести бой — притянув на себя немцев, а корпусу срочно уходить. Но это решение могли принять только они сами, а он бросить их не мог. Не военная целесообразность, а законы воинского товарищества вступали в силу. И по этим законам уйти отсюда не могли или все вместе, или никто. Он послал к Щербатову разведчиков, назначив место прорыва и час. После двух неудачных попыток искать счастье в третий раз на том же участке было не только бессмысленно, это было гибельно. Это значило заранее обречь себя на разгром. Но когда после двух попыток он не воспользовался ночью и не ушел, немцы должны были понимать, что он будет снова пытаться спасти окруженных. И в этой несложной партии они легко могли рассчитать все его ходы. Умным легко быть, когда ты силен, когда у тебя авиация, танки. Но авиация и танки были у немцев. А у него из всей танковой бригады оставалось четыре латанных танка. И неизвестно даже было, что правильнее, то ли в бой их бросить, то ли беречь. Он мог бы стянуть на узком участке всю артиллерию, все силы и пойти на прорыв, и прорваться. Но на это можно было решиться один раз, если бы они уже пробивались через фронт к своим. Истратить снаряды, то есть фактически потерять артиллерию, пробиться к окруженным ценой огромных потерь и вместе с ними остаться в окружении, такая победа в тылу у немцев была бы гибелью. Из всех вариантов он выбрал самый худший и самый простой. Наступать еще раз там же, где наступал. Он не был сейчас силен. Так пусть немцы представляют его слабей и глупее, чем он есть. Разведка подтвердила. Немцы к этому готовились. Они подтянули танки. Они ждали. И весь расчет Тройникова был не на внезапность, а на то, что немцы заранее предвидят этот бой и будут действовать уверенно, не боясь неожиданностей. Ночью в темноте они не стали его преследовать. Сейчас они неминуемо развернут преследование, чтобы довершить разгром. Тройников поставил на флангах полки Прищемихина и Куропатенко со всей артиллерией, а в центре, на широком фронте, должен был демонстрировать наступление один полк дивизии Нестеренко, чтобы потом, отступая, увлечь за собой немцев в мешок. Когда они достаточно углубятся с тыла должны были ударить прищемихины и Куропатенко. И вот бой этот разворачивался. Стоя на холме, Родников видел его в бинокле. Он видел, как по полю, в высоких некошенных хлебах, бежит пехота, и среди бегущих взлетают из земли взрывы, и люди падают. Из тех, кто упал, многие остаются лежать, а другие пробегают мимо. На плане, Стрелки и значки были условного цвета. Отступление это было ложным. Но для людей, которые бежали, смешавшись под огнем немецкой артиллерии, смерть оставалась смертью, и кровь была своего, единственного, красного цвета. Не некие безымянные потери, а живые люди бежали по полю. И в бинокль попадали их лица, запаленные, облитые потом, хватающие воздуха, раскрытыми ртами. Они оборачивались на бегу назад, откуда танки стреляли им вдогон. Туман растаял в вышине под напором солнца, и пасмурный поначалу день осветился. Поле ржи было видно теперь до края. Там показались уже мотоциклисты. Ныряя в хлебах, давя их колесами, мотоциклисты входили в прорыв. Они уже достигли той черты, на которой остались лежать первые убитые в бою красноармейцы. Наши батареи через головы бегущих били по немцам заградительным огнем. Кучно взлетали разрывы, но мотоциклисты, как нагрянувшие саранча, скакали по неровной пахотной земле из разрыва в разрыв, мчались вперед, оставляя позади опустошение, вытоптанные, поваленные хлеба. Пыль, поднятая каждым колесом, относимая ветром назад, разрастаясь и сливаясь сплошной косой завесой, закрывала даль. Из этой пыли выскакивали все новые мотоциклисты, маленькие вертки, а сзади уже маячили, как в дыму, тяжелые крытые машины с пехотой. Вся эта масса войск, разлившаяся на широком пространстве, устремилась в преследование, не слезая с колес. Брешь в обороне засасывала их, втягивала в себя каменно сжав челюсти, Тройников смотрел, не отрываясь, боясь только одного, как бы немцы не изменили своих уже обнаружившихся намерений. — Хорошо идут, — сказал он, и обернувшись, оглядел командиров светлыми глазами. — Слаженно действуют, сволочи. — Еще бы не слажено, — обиделся стоявший рядом подполковник-танкист. Упершись руками в бруствер траншеи, он смотрел на немецкие танки, вздрагивая от возбуждения большим телом, как от озноба. У них все команды по радио, а у меня четыре танка осталось, и те нерадийные. Надо команду передать. Высовываешься из люка, машешь флажками, делай, как я. Вот он меня вчера и сжег в этот самый момент. Но тут какой-то артиллерист удачными выстрелами поджег сразу две машины с пехотой, и внимание всех переметнулось туда. Было видно, как из огня выскакивают уцелевшие немцы. Обнаглели окончательно. Ха, воюет прямо с машин, чтобы сапог не запылить. Тройниковы соединились с Прищемихиным. Он говорил, а внимание и мысль были прикованы к бою. Прищемихин, ну как у тебя, спокойно? Угу. По фланг немцам выскакала по хлебам батарея 76 миллиметровых длинноствольных пушек, четыре конных запряжки. Командир батареи, не слезая с седла, под ним была тяжелая артиллерийская лошадь, с белым животом и белым боком, на виду у немцев, смело разворачивал орудие. «Тебе движение пехоты и танков видно?» Удалили орудие воржи. Командир батареи на коне, поднявшись на стременах, что-то кричал и яростно плетью указывал на танки. В какой-то момент он обернулся, и Тройников увидел его молодое в азарте боя лицо. «Молодец», — сказал он в трубку, наблюдая стрельбу. «Не тебе, Прещамихин, это тут». «А ты дай, дай, дай, дай втянуться ему! Пусть втянется! Не горячись!» Один из танков заметался по полю, из кормы его тек черный дым. Резко меняя направление, он кидался в стороны, словно это, дымившее сзади, жгло его. Батарею заметили, несколько танков повернули на нее, но орудия стреляли безостановочно. Вдруг между батареей и танками тройников увидел ползущую во ржи медсестру. В каске на голове Она ползла на четвереньках, коленями и ладонями переступая по земле, а на спине ее, ничком, с повисшими вниз волочащимися руками, лежал раненый. Забинтованная голова его, как неживая, перекидывалась на ее голове. Из желтой ржи перед батареей взлетели вверх черные взрывы. Танки били по ней. Медсестра остановилась. Как собака со щенком в зубах, она озиралась загнана стоя на четвереньках. Хлеба стеной обступали ее, она ничего не видела в них, ни перед собой, ни сзади. И встать тоже не могла. Раненый лежал на ее спине. С трубкой в руке, забыв про Прищемихина, Тройников обернулся, ища глазами, кого бы послать к ней. Но увидел только запрокинутые вверх головы, донышки фуражек и пилотки, придерживаемые руками. На высоту, зайдя с тыла, пикировал самолет. Тройников увидел его в тот момент, когда от него оторвалась и коса летела вниз бомба. «Кажись, наша!» — пристыженно засуетился вдруг подполковник-танкист, оглядываясь на всех. И эта растерянная улыбка на грубом мужественном лице и виноватый голос — было последнее, что видел и слышал Тройников. Дальше был свист, удар и удушливая темнота стоя в окопах лежа в хлебах пехота ждала на расстоянии одного броска от немцев Рассвело. туман держался затопив лагая низины но на поле он заметно редел из него проступали мокрые дымящиеся спины стогов бой шел на той стороне уже около получаса и вот ударили орудия на фланге Прищемихин начал артподготовку. Полковые пушки отсюда жиденько поддержали его, снарядов было мало. Стоя в траншеи, Щербатов вслушивался в звуки боя. От толчков воздуха с наклоненной фуражки его осыпался песок. Солнце, вставшее до половины из тумана, светило ему под козырек, и этот утренний мягкий свет не смягчал его сурового лица, изменившегося за одну ночь. На той стороне смолкла артиллерия. Наступила мгновенная тишина. Эта пехота пошла в атаку. Чербатов поднял голову и прямо перед собой увидел солнце, которого сегодня уже не увидел его сын. В этот момент он не думал об Андрее. Он все время чувствовал его в себе. С ощуренными глазами он огляделся вокруг. Близко от него стоял Нестеренко с биноклем на груди, нахмуренный и решительный. На его красном лице отчетливой была седина на висках. Он увидел молодые лица солдат, освещенные утренним светом. Он был старше их не на годы, на целую жизнь. И он вел их в бой. Он всех их чувствовал сейчас своими сынами. И сильный, страстный свет зажегся в его душе. Только адъютант, стоявший рядом, Услышал, как он сказал, «Пошли». И, вздрогнув радостно, сдернул с шеи автомат. Но все увидели, как командир корпуса поднял в вытянутой руке пистолет и махнул им. И люди полезли из траншеи, из окопов, спеша друг перед другом. Они шли в хлебах по грудь, цепью, подравнивая шаг. А впереди них еще взлетали последние разрывы. Кто-то сунул в руки щербатовую винтовку, И он, спрятав пистолет, взял ее. И когда он почувствовал ее в руках, ствол с накладкой в одной и шейку приклада в другой, у бедра, что-то прежнее, привычное, что невозможно забыть, сквозь годы вспыхнуло в нем. Словно было это не сейчас, а давно. И вот так же в пшенице шли они цепью в атаку с винтовками наперевес. И вместе с ними шли все те, кого уже не было в живых. Он явственно ощутил их сейчас рядом. Тех, с кем связан был жизнью навсегда. Они шли с ним в одном строю, не расстрелянные, оставшиеся живыми среди живых, старые коммунисты, правдой своей, верой своей, ведя в бой молодых. И он знал сейчас непреложно, через страдания и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как восходит солнце, Взойдет и засияет людям выстраданная ими победа. Кто-то побежал вперед, сломав строй, но Нестеренко оглянулся свирепо и крикнул. Они встретились глазами, и ту страсть, которая сейчас горела в нем, Щерпатов увидел в Орлином веселом взгляде Нестеренко. Они шли в бой. И только одного счастья лишила его судьба Идти в этот бой. Jedem z synem.